Глава третья. Элис. Коробка прибыла в следующую среду, в 10 утра. Ее доставил курьер. Обычная коробка для выпечки из местной кулинарии, недавно получившей награду, о чем свидетельствовал наклеенный на крышку ярлычок. На прошлой неделе я как раз выпустила материал о хозяйке этого заведения, и она прислала мне по электронной почте письмо, в котором говорилось что они всей кулинарии прочитали мою статью и очень благодарны мне за внимание. «Ребята, тащите кофе!» — весело предлагаю я и встаю, намереваясь всех угостить пирожными. «Это из той пекарни, которая выиграла приз. Наверняка что-нибудь фирменное». Я рада, что все вернулось на круги своя. После того дурацкого звонка я два дня была сама не своя. Дергалась во время поездки на машине, нервничала на работе, даже к телефону подходить боялась. Так прошли среда и четверг. В пятницу стало легче, за выходные я отдохнула. Неприятное впечатление сгладилось, и я зажила прежней жизнью. Только порой ругала себя за чрезмерную впечатлительность. В субботу, как всегда, сходила в спортзал, в воскресенье днем навестила маму, а вечером мы с Томом отправились в кино. В понедельник я уже и не вспоминала о событиях минувшей среды, а во вторник, как ни в чем не бывало, работала над своими статьями, отвечала на телефонные звонки и даже сходила в то самое кафе. Я думаю об этом, глядя на коробку из кулинарии, и предвкушаю радость коллег. Единственное, что меня беспокоит, — это что там внутри. Пирожные или все-таки пирог? Иными словами, понадобится ли мне нож. На крышке есть окошко, прикрытое бумажным клапаном наподобие конверта. Я аккуратно отгибаю сначала один уголок, затем другой. К столу подходит Джек, встает рядом и внимательно наблюдает за моими действиями. Тот еще любитель сладостей. И я отгибаю последний уголок. То, что в коробке вовсе не пирог, становится понятно не сразу. Подходят другие коллеги, и мы уже вчетвером заглядываем внутрь. Я, Джек, секретарь редактора Саманта и Найджел, наш бессменный фотограф. «Цветы?» — озадаченно спрашивает Саманта. «Но они же все поломанные. Вы только посмотрите на стебли. Очень странно». «О, нет». Джек, потеснив остальных, начинает закрывать коробку, словно не хочет, чтобы я увидела содержимое, но я его отталкиваю. «Дай взглянуть!» «Не надо, Элис. Это очередная дурацкая шутка. Надо звонить в полицию. Вдруг на коробке остались отпечатки пальцев?» Я убираю его руку с коробки и вижу это. «Розовые пионы. Мамины любимые цветы». «В чем дело?» Это выходит из-за своей перегородки. «Ох, так это снова тот тип с проволокой для сыра?» Вырывается у Саманты, и она тут же вскидывает ладонь губам. Я смотрю на цветы. Как он узнал про пионы? Лепестки насыщенно-розового оттенка. Бутоны крупные, словно специально отобранные для букета, но стебли туго обмотаны проволокой для нарезки сыра. Профессиональный С деревянными ручками Такими пользуются в продуктовых лавках Большинство стеблей поломано Цветы медленно умирают Но хуже всего то, что в коробке лежит еще и открытка Черт возьми Так, Тед шумно выпускает воздух Оставьте это здесь, ничего не трогайте Я звоню Алану. Пусть присылает сюда полицейских Да не желторотых, как в прошлый раз, а кого-нибудь поопытнее. В самом деле, не надо ничего трогать. Тут могут быть улики, Элис. Снова вмешивается Джек, но я уже не могу остановиться. Отпихнув его, хватаю открытку и читаю. «О, Боже! Моя мать!» Слова из открытки повергают в такой шок, что начинает колотиться сердце. Меня бросает то в жар, то в холод. Я должна проверить, все ли с ней в порядке. Я хватаю телефон и трясущимися руками набираю номер. Элис, в чем дело? Что там такое написано? Тссс! Я прикладываю палец к губам, а сама, дожидаясь, пока на том конце снимут трубку, беру открытку и дочитываю до конца. И вот тут, объятая ужасом, я впервые осознаю, что день недели имеет значение. Среда. И еще понимаю, что прошлая среда и тот телефонный звонок вовсе не были началом.